Глава 7. Ты боишься меня? Его вопрос гудел у меня в голове. Я задумалась. Я у чёрта на рогах, в полной темноте, частично обездвижена наедине с парнем, с которым я разговаривала один раз в жизни, уверена, беспокоиться совершенно не о чем, сказала я, чтобы тишина, повисшая после его вопроса, перестала звенеть у меня в ушах. Я не причиню тебе вреда. Правда? И он протянул ко мне руку. Это был рефлекс, клянусь. К тому же я действительно испугалась. Любой на моем месте почувствовал хотя бы малюсенькое беспокойство, правда? Как будто мало слухов о пропавших без вести людях, убийствах и прочем. Кроме того, самыми жуткими психопатами всегда оказываются те самые миролюбивые соседи которых никто никогда бы не заподозрил в кровожадных наклонностях. Так вот. Он наклонился ко мне, и тогда я изо всех сил треснула его фонариком в висок. Он глухо застонал и упал на землю рядом со мной, схватившись за голову в том месте, где я его ударила. Я быстро подползла к нему, прижала коленом его шею и подняла руку с фонариком. "Говори, что ты здесь делаешь?" рявкнула я. Ты поджидал меня? Следил за мной? Он уставился на меня, широко распахнув глаза. Или я просто слишком сильно сдавила ему горло? Я больше не буду трогать твою ногу, обещаю. Не знал, что это такое чувствительное место. Говори, что ты тут делаешь? Не отступалась я. Удивление в его глазах сменилось интересом. Я почувствовала под собой, как его грудь дрожит от еле сдерживаемого смеха. Я был в Каконе у старосты. Приближается Ерилин день. Я прохожу практику у местного жреца Мщуя, помнишь? Я рассказывала тебе об этом, когда мы познакомились. Так вот, не только тебя по ночам руководитель практики посылает на тайное задание. Мне нужно было поговорить со старостой от его имени. Я почувствовала себя глупо и пожалела, что ударила его. Мало того, ещё и попала в висок. Я же могла его покалечить. Опустив руку с фонариком, я произнесла, отстраняясь: "Извини меня. Всё в порядке. Если бы у меня были злые намерения, я бы и так с лёгкостью освободился и схватил бы тебя. И всё же ты молодец, что хотя бы попыталась себя защитить". Я тут же перестала жалеть, что ударила его. Отодвинувшись, я опустилась на землю. Он сел рядом, потирая висок. Теперь не только передняя часть его рубашки была запачкана влажной землёй, но и задняя часть лёгкого кожуха. Как прекрасно началось наше знакомство. Теперь ты дашь мне осмотреть твою ногу? поинтересовался он. С ней всё в порядке ответила я и на пробу пошевелила ступнёй. Сильной боли больше не чувствовалось. Наверное, я просто слегка её подвернула. Кроме того, из нас двоих врачом была я. Но мне не хотелось произносить этого вслух. Кто знает, может быть, он и в самом деле не извращенец, а любовь всей моей жизни. На всякий случай не стоит его настраивать против себя. И ещё успею, если он на меня нападёт, Как знаешь. Он поднял руки в защитном жесте. Ему явно было весело. Только не бей меня больше. Пару мгновений мы сидели молча. Я потянулась к своей лопатке и посмотрела на ямку глубиной около 30 сантиметров, которую успела выкопать. Ещё раз прошу прощения, сказала я. Повторюсь, ничего страшного. Я понимаю, что тебе могло стать не по себе. Он посмотрел на мою яму. Тебе помочь? Я примирительно ему улыбнулась и протянула лопатку. Он опустился на колени рядом и начал раскапывать землю. Как глубоко зарыт камень, уточнил Мешка. Где-то на метр. Он прекратил копать и повернулся ко мне с каменным лицом. Эй, ты сам предложил помочь. На сей раз это я подняла руки. Я могу подержать фонарь. Ты Он сделал паузу, подыскивая подходящее слово. Экстраординарная. Спасибо, ответила я, не понимая, комплимент это был или колкость. Я смотрела, как он ловко отгребает землю. Мешка отдал мне Кажух, чтобы не запачкать его ещё больше, и работал в одной только расстёгнутой рубахе. Казалось, он не знал усталости. Он закатал рукава, благодаря чему я могла наблюдать, как напрягаются его мышцы. Мне всё больше и больше нравилось это задание. Вот так я согласна выкапывать камни. Почему ты шёл без света? спросила я. Полнолуние. Он посмотрел на меня. Всё же видно. Зачем тратить батарейку? Я растерялась. Может у меня и правда слишком большие требования. Раньше фонарей не было, и люди как-то справлялись. В следующем году должно провести освещение на основных дорогах, сказал он. И тебе больше не придётся ходить с фонариком. О, супер. Вовсе нет. Небо не будет так хорошо видно. Он посмотрел вверх. Я проследила за его взглядом. Из-за луны и звёзды были менее заметны, но зато отчётливо виднелись очертания Млечного пути. Мешка снова начал копать. Моя лопатка определённо была слишком маленькой для этой задачи. К счастью, земля уже была взрыхлена, и мешка ловко пробирался всё ниже и ниже. Ему пришлось расширить яму, чтобы встать внутрь и копать дальше. Ох уж этот Новаков. Не мог он что ли зарыть камень не так глубоко? Богу уж точно от этого ни тепло, ни холодно. Камень-то большой? спросил Мешка. Сантиметров пять в длину, ответила я и начала разгребать землю, которую он выбрасывал из ямы в поисках пропажи. Вдруг мы услышали скрежет металла о камень. Я с лампой наклонилась к дыре. Мешка потянулся и вытащив находку, протянул её мне. Теперь баба-яга сможет продать два по цене одного. Он вложил мне в руку расколотые надвое билимнит. Прости, слишком сильно ударил лопаткой. Земля становилась всё твёрже. Успокойся, ничего страшного. В одиночестве я бы, наверное, никогда его не выкопала. Если шептуха будет недовольна, я просто верну ей за него деньги. Сказав это, я положила руку ему на плечо. С уверенностью могу утверждать, что не только земля была твёрдой. Спасибо. Мешка выскочил из ямы и быстро стал её засыпать. Я помогала ему как могла, загребая землю ладонями. Будем отмываться, наверное, несколько часов, начала ворчать я, разглядывая руки в свете лампы. "Это же просто земля", сдержанно ответил он и помог мне подняться. Я осторожно наступила на больную ногу и, почувствовав острую боль в лодыжке, скривилась и пошатнулась. Он схватил меня за талию. "Я тебя испачкаю", запротестовала я. "Успокойся. Этой рубашке и так уже пора в стирку. Держись за меня". Я послушно обняла мужчину одной рукой и попыталась сделать шаг поврежденной ногой. Её пронзила боль. Но я хотя бы могла на неё наступать. На пробу повращала стопой. Не похоже, чтобы я сильно её повредила. Машина осталась не так далеко. Может быть, я смогу до неё доковылять. "Проводить тебя до шептухи?" предложил Мешка. "Нет, я приехала на машине. Сегодня мне нужно вернуться в Кельце, иначе моя соседка будет волноваться. Она, наверное, уже переживает." Не убил ли меня здесь кто? Не подашь мне рюкзак? Он послушно поднял мои вещи. Я полезла в кармаши рюкзака и, достав мобильный телефон, увидела, что там ни одной палочки связи. У меня не было возможности даже связаться со Славой. Мне пора возвращаться, сказала я. Ты точно сможешь вести машину? Засомневался Мешка. Болит-то правая нога. Просто не буду сильно давить на газ. Наверное, это пойдёт мне только на пользу. Где ты припарковалась? Я тебя провожу. Я и сама дойду. Во мне взыграла гордыня. С рюкзаком и вывихнутой ногой держи лучше лампу. Он вручил мне прибор и надел кожух. Затем расстегнул свой рюкзак и бросил в него мой маленький кожаный рюкзачок. Только не бей меня снова. Предупредил он. Он наклонился и без труда взял меня на руки. Признаюсь честно, это был первый раз, когда мужчина нёс меня на руках. И чёрт побери, мне понравилось. Хотя через какое-то время, когда рука мешка стала давить мне на плечи, я пришла к выводу, что твёрдые мышцы это прекрасно, но никогда они стискивают чью-то спину. Но мне грех жаловаться. Это почти можно было засчитать за объятие. Где ты припарковалась? повторил он свой вопрос. Я смелилась посмотреть ему в лицо. И после этого от меня уже ничего не зависело. Это всё потому, что у меня нет парня, и я никогда по-настоящему не влюблялась. Стрела Амура должна была рано или поздно больно вонзиться мне в задницу. И это явно произошло прямо сейчас меня перехватило дыхание, и я просто утонула в этих васильковых глазах. Возникло непреодолимое желание погладить его по щеке и проверить, какова его щетина на ощупь. Поцелует ли он меня на прощание? Я указала направление лампой. Метров двести в ту сторону по обочине. Он нахмурился. Там нет обочины, только канава. Романтическое настроение лопнуло, как мыльный пузырь. Я уже в курсе.